Глава 10, экран потух, и я аккуратно положил его на край стола. Рядом валялся одинокий карандаш и пухлая стопка бумаги. Больше ничего рассмотреть в темноте не получалось. Нужен был нормальный источник света. Найти в потемках выключатель, который обязан был быть где-то здесь, я даже не пытался. Все мои мысли. сосредоточились на неизвестном компаньоне Ника — Джокер. Какое странное прозвище. В том, что этот человек принадлежал к одной из банд, сомнений не было. Причем это был не рядовой боец, что немного сокращало радиус поиска, но не сильно. Я отошел к стене и осторожно отодвинул разбросанный мусор Уселся на пол. Окружающая темнота странным образом помогала мне лучше сосредоточиться. Мысли стали четкими и объемными. Все постороннее разом отступило на задний план и поблекло. Подвал. Уединенное место, куда не могли проникнуть посторонние. Чистота на входе и полный хаос возле рабочего места. Единственное средство связи с внешним миром. Местные жители. придавали ему особое значение. У каждого из убитых мной бандитов была подобная штука. Я неважно ориентировался в технике, но некоторые простейшие операции проделать уже мог. Снова включив аппарат, открыл последние звонки. Всего один номер, но повторялся он с завидной регулярностью, а все последние звонки горели красным. Явно с его обладателем шли жаркие переговоры. Вряд ли Ник стал бы скрывать от Кэти свои звонки престарелой бабушке. Еще немного поковырявшись с незнакомым агрегатом, я сумел найти то самое сообщение, которое недавно видел на экране. Номер совпадал. Таинственный Джокер был единственным человеком, с которым покойный владелец гостиницы общался из своего подвала. У них определенно были намечены совместные дела на ближайшее время. И срок уже подошел или подойдет на днях. Внезапно вспыхнул безжалостный свет, который чуть не выжег мне глаза. Тело моментально дернулось в сторону, привычно пытаясь проделать какое-то действие, но ничего не вышло, и я со всего маха ударился головой об пол. Дерьмо. отчаянно стараясь проморгаться прошипел я глаза невыносимо слезились но смутный силуэт в десятки метров от меня я рассмотреть смог и даже успел замахнуться ножом для броска хорошо что моей помощнице хватило сообразительности позвать меня по имени мистер хан неуверенно произнесла кэти оглядываясь по сторонам когда она повернулась ко мне Я уже успел убрать нож и даже начал чуть меньше щуриться. О, а я как раз вас ищу. Думала, вы куда-то наверх ушли, но все же решила проверить здесь. Ты такая умница, Кэти. С трудом подавив сарказм в голосе, ответил я. Зачем ты меня искала? Там на улице несколько человек желают воспользоваться услугами нашей гостиницы. Неуверенно произнесла девушка. Может, стоит их пустить? «Нет», — коротко ответил я. «Гостиница закрыта на ближайшее время. Как идет поиск информации, о которой я просил?» «Не очень хорошо». Потупив взгляд, пробормотала Кэти. «Ее слишком много. Если охватывать весь первый ярус, то никаких архивов не хватит, чтобы всех перечислить». «Не нужен пока весь ярус». Покачал головой я. ограничимся этим и несколькими соседними кварталами выбери два десятка сильнейших группировок если столько наберется и узнай кто такой джокер это карта такая охотно ответила девушка не что такое а кто такой кэтрин усмехнулся я один из первых навыков от которых часто будет зависеть твоя жизнь умение слушать начинай тренироваться прямо сейчас «Да, босс. Быстро кивнула девушкой. Слишком быстрая или показалось? Кэтрин, в три шага, преодолев расстояние до лестницы, мягко произнес я в удаляющуюся спину помощницы. «Если тебе что-то известно об этом человеке, то лучше сообщи об этом сразу». Кэти на несколько мгновений замерла, а потом, не оборачиваясь, ответила... Вся информация будет в общем отчете, мистер Хан. Я подготовлю его в течение часа. Хорошо, Кэтрин. Невозмутимо ответил я. Мы позже вернемся к этому разговору. Да, босс. Девчонка ушла, а я еще некоторое время смотрел на пустую лестницу. Странные игры в поддавки продолжались. Она знает, что я знаю. Продолжать эту чехарду бессмысленно. Теперь имеет значение только то, как она поступит. Нельзя исключать вероятность того, что настойчивые клиенты – парни того самого Джокера, которые очень быстро могут оказаться здесь. Или нет. Посмотрим. А пока стоит вернуться к поиску дополнительных зацепок, хотя и так вроде уже достаточно. Найти сообщника Николаса и вытрясти из него все подробности договора. Такой вариант – Привлекательно звучал только на словах, на деле превращаясь в мутную кашу, щедро оздобренную кровью. Надо искать здесь, раз уж заботливая помощница включила для меня дополнительное освещение. Кривая усмешка сама собой искривила губы. И ведь не спотнулась же ни разу. Явно в этом подвале не была ни разу. Я повернулся к рабочему столу Ника и окинул все помещение, Новым взглядом. Серые стены, одинокий стол, ровная стопка разноцветных листов и небольшой карандаш. Меня все чаще смущало отсутствие обязательного для таких мест хлама. Даже если в доме вообще ничего нет, то в подвале должно валяться всякое с древних времен. Это нерушимый закон мироздания, как восход. Если только это помещение... не было для его хозяина настолько важным, что он решился нарушить один из незыблемых законов Вселенной. Тогда почему на полу лежат эти нелепые бумажки? Именно в них вся суть? Я с сомнением поднял с пола ближайший листок, абсолютно чистый, без следа чернил или грязных рук. Край был неровно оборван, словно этот клочок бумаги вырвали откуда-то в терапиях. В самом низу виднелся кусочек логотипа гостиницы. Я видел такие настойки. Стекляшки на полу тоже вызывали вопросы. В хаосе бумаг и стекла улавливался какой-то скрытый порядок, словно создатель этой помойки строго следовал какому-то плану. Я присел на край стола и задумчиво уставился на хаос под ногами. В какой-то момент рука легла на стол, и я ощутил под пальцами... едва ощутимый песок. Мгновение позже я уже залез на столешницу и встал во весь рост. Мишанина мусора немного изменилась с этого ракурса и стало заметно четкое разделение на асимметричные прямоугольники, линии которых были выложены разноцветными стекляшками, как трехмерная проекция. Бумажки все так же валялись без видимого смысла, но я уже ощутил азарт близкой разгадки. Еще несколько минут я топтался на столе, пока случайно не наступил на карандаш, который с сухим треском сломался. Я осторожно слез и подобрал обломки. На пальцах осталась бледная жидкость, похожая на воду. Я некоторое время смотрел на руку, а потом осторожно коснулся ею ближайшего листа бумаги. Ничего. Стараясь ничего не сбить, я добрался до выхода. Ответ был где-то рядом, но я никак не мог его найти. Квадраты на полу, невидимый карандаш, бумажки как индикаторы. Чего? Точек времени событий? При включенном освещении найти переключатель оказалось проще простого. И я попробовал выключить свет. Темнота помогла собраться с мыслями, но и только. Еще несколько раз, пощелкав клавишей, я недовольно поморщился. Бессмысленно, проворчал я и с размаху хлопнул рукой по ни в чем не повинному переключателю, который неожиданно ушел в стену почти полностью вместе с коробкой. Моргнул и погас свет, сменившись тревожным фиолетовым сиянием из подвала. Я осторожно выглянул из-за угла и на несколько секунд замер. Ты гребаный гений, Николас, удивленно произнес я. Надеюсь, это сильно помогало тебе при жизни и поможет дальше. Над разбросанным беспорядки мусором горели кислотным фиолетовым светом несколько секций потолка. Весь пол и каждая бумажка оказались исписаны мелким шрифтом. Педантичный до самых кончиков волос ник оказался таким во всем. Парень не просто собрал по крупицам информацию. Он создал полноценную карту. Я заметил даже название улицы и номера каждого фундамента. Если знакомые дети Кэтрин просто играли в искатели сокровищ, то за этой мешаниной хлама я видел чудовищную аналитическую работу. Предстояло еще немало поработать, чтобы во всем этом разобраться. Но уже сейчас было понятно, что я оказался прав, и не просто прав, а попал в самую точку. возможно, в единственную на первом ярусе, и это вызывало новые вопросы, но они могли подождать. Из подвала я выбрался не скоро и в крайней степени задумчивости, по пути, коснувшись потайного выключателя, а на выходе перешагнув невидимую нитку. Учитывая тотальную слежку, обилие камер повсюду и моментальную зачистку записей в сети, Нику удалось найти оптимальный вариант сохранения информации. Сколько времени это заняло — отдельный разговор. Однако я заметил, что в последние дни появление мутантов стало значительно чаще. Случайность это или нет, покажет время. На карте Ника было слишком много отметок, и все я изучить не успел. В первую очередь меня интересовал только один вопрос — И ответ на него найти так и не удалось. Вернее, для этого мне не хватило всего нескольких деталей. Как успехи? Добравшись до стойки администрации, спросил я. Кэти от звуков моего голоса ощутимо вздрогнула и резко обернулась. Напугал. С гневом воскликнула она. Извини. Невозмутимо ответил я. По моим ощущениям, я шумел как только мог. Даже топал и сопел перед остатками двери, прежде чем войти. «Так что?» «Почти закончила», — гордо заявила помощнице. В этот момент послышался шорох, и из квадратной коробки в углу выпал лист бумаги. Кэтрин уложила его в толстую стопку по соседству и с выражением победителя вручила все это богатство мне. «Готово?» «Джокер...» Откладывая собранную информацию в сторону, произнес я. Возиться с изучением обстановки в местном криминальном сообществе после анализа записей бывшего хозяина гостиницы не хотелось совсем. Давай начнем с него. Сейчас, быстро шагнув к стопке листов и аккуратно отодвинув в сторону больше половины, ответила Кэти. «Где-то здесь». «Давай своими словами». Присаживаясь на свободный стул, остановил ее я. «Нет уж», — не оборачиваясь, недовольно ответила девушка. «Что я, зря это все искала?» Ответить я не успел. Через секунду Кэтрин сунула мне в руки лист бумаги, а сама с независимым видом направилась к выходу. Меня на обед». «Стоять», — негромко произнес я, вчитываясь в скудные строчки отчета. Полное имя Джейсон Коннел. Кличка Джокер. Принадлежность Колода Хаоса. Статус Глава группировки. Численность банды 50-60. Ранг Ц-Ц. Особенность Не оставляет свидетелей. Всегда держит данное слово. Сфера деятельности Разбой. Вымогательства, азартные игры, угон транспорта, наркоторговля, работорговля. Локация F-375-R-4-M-71. Если ты считаешь, что этого достаточно, то вынужден тебя огорчить. Закончив чтение, продолжил я. Хотя насчет обеда ты права, за ним и обсудим. Кэти тяжело вздохнула, моментально растеряв весь свой гордый вид, и поплелась к своей комнате. Когда она успела стащить туда все запасы еды неизвестны, но обедали мы у нее. Итак, аккуратно отрезая кусок вчерашнего мяса, произнес я: Кем тебе приходится этот Джейсон? Тут же подавившись каким-то фруктом, закашлялась Кэтрин, а потом просипела Никем. Уже хорошо, кивнул я, не обращая внимания на судорожно глотающую воздух девушку. Тогда объясни мне, глупому, одну вещь, дорогая: почему при каждом упоминании этого человека ты всеми силами стараешься сбежать, и готова делать все, что угодно. чтобы не развивать эту тему. «Мистер Хан...» Удивление настолько правдоподобно мешалось в голосе помощницы с возмущением, что я невольно улыбнулся. Удивительно, что такая прекрасная актриса все еще ютилась в этом занюханном отеле. Да, это я. Еда была больше похожа на политый соусом пластик, но это не мешало мне насыщаться. Сейчас у меня не было под рукой ничего другого, но я пообещал себе, что в будущем все будет иначе. Я жду. Это сложно объяснить. А ты попробуй. Подбодрил я помощницу, но та еще больше сникла. Дело в том, что цепни каждого фундамента живут под надзором банд очень давно, медленно произнесла Кэти. передел территории случается регулярно но обычных жителей это не касается однако после все должны принять новые правила но ковыряясь в корзине с фруктами произнес я но иногда цепни не успевают или не хотят ничего менять потупив взгляд продолжила кэтрин тогда возникают споры ты работала на него Протягивая девушке сочный фрукт, который мне удалось выудить на самом дне корзины, сказал я. И он тебя кинул. Колода не так плоха, как механические звери. Тихо ответила Кэти. Там тоже хватает ублюдков, но есть и нормальные парни. Они проиграли спор. Многие погибли. Кэти всхлипнула и отвернулась. В принципе, все было понятно. Девочка нашла оптимальный выход в сложной ситуации. Нашла опору среди доминирующей группировки и держала из-за нее до последнего. Видимо, ее ухажер был среди погибших. Иначе споры между бандами отморозков решаться не могли. Значит, с головой колоды она вряд ли была знакома, а это несколько меняло дело. Хотя расклад все равно получался очень интересным. Ник уже не выглядел в моих глазах эталоном добропорядочного гражданина А Кэти. С ней пока что ничего не ясно. Нужна еще информация. Я незаметно выпустил рукоять ножа и осторожно обнял плачущую помощницу. Я так устал от всего этого. Едва слышно пробормотала Кэтрин. Думала, в этой гостинице наконец будет спокойно. Ник был таким замечательным. Не лез в безумные авантюры и со всеми жил в мире. Ты даже не представляешь, насколько плохо ты его знал. С усмешкой произнес я, правда, голос сумел удержать спокойным. В смысле? Тут же вскинулась девушка и даже попыталась слегка оттолкнуть меня, правда, у нее ничего не вышло. В том смысле, что Николас последний год готовился к самой большой авантюре, которую вообще можно представить на первом ярусе», — произнес я. Он действительно хотел найти частицу. Удивленно округлила глаза Кэти. В следующую секунду ее лицо резко изменилось, скулы заострились, а глаза вспыхнули адским пламенем. «Хитрый засранец. Я ведь верила ему». «Умница». Я не сдержался и погладил девушку по волосам, но в порыве гнева она этого даже не заметила. «Этот котеныш заставил меня пройти через все это снова, чтобы встретиться с Шокером, прошипела Кэти. «Я думала, что помогаю ему решить сложную проблему, а он просто использовал меня». «Верно», — кивнул я. «И ты сейчас делаешь то же самое». С вызовом воскликнула Кэтрин, глядя мне прямо в глаза. «И снова ты права, малышка», — ответил я и протянул к собеседнице бокал. «Воды?» «Катись ты со своей водой!» Ответила, словно плюнула девушка. «Все вы!» «Ублюдки хитрожопые!» «Лучше я не скажешь», — улыбнулся я. «Однако ты забываешь одну незначительную деталь, Кэтрин. Я с тобой честен». Будто это что-то меняет. Отходя к шкафу, недовольно проворчала Кэти. «А ты со мной, нет?» Жестко закончил я, сделав вид, что не заметил ее фразу, и девушка словно окаменела. Ее спина напряглась, а дыхание участилось настолько, будто она готова была упасть в обморок. «Переигрывает. Нужно будет ей напомнить об этом. Позже». «Поэтому, будь добра, перестань ломать комедию и расскажи мне, наконец, все, что ты знаешь про Джейсона Коннелла». Еле слышно скрипнула дверца шкафа. В зеркале мелькнуло напряженное лицо Кэти, без малейшего следа озвученных ранее эмоций. Что-то неуловимо изменилось в позе моей помощницы, и я понял, что сумел, наконец, добиться своего, Ему это не понравится. Оборачиваясь и направляя мне в лоб небольшой пистолет, ответила девушка.